Говорит Вестник. 3 Запрещается ездить на унициклах задом наперед с высокой скоростью. Мы пошли по следам бывшей дороги, которая зигзагами спускалась вниз по крутому склону. Мы с Джейн велели Кортленду идти впереди не меньше, чем в 20 шагах от нас. Он ответил, что совсем не против, потому что не может видеть наших тошнотворных рож. Кортненд нес, кроме своего собственного, рюкзак Тома, а, следовательно, очень надеялся найти ложки. Я засек время перед тем, как тронуться. Из нашего запаса времени мы израсходовали почти полчаса. «Ну, как тебе первая в жизни встреча с бандиткой?» – Осведомила Джейн. «Я обязан ей жизнью. А может, и ты тоже?» «Возможно. Кто тебя выпустил, мать или дочь?» «По-моему, дочь». «Марта. Между прочим, они не называют себя бандитами». «А как? Уземцами». И что это значит? Не знаю, просто они так себя называют. А нас как? По-разному, но все прозвища неприличные. У подножия холма все следы дороги терялись окончательно. Вскоре я понял, что река попросту затопила дорожное полотно, точтя его кратчайшим путем к дну долины. Мы пошли вдоль берега, мимо обломков зданий, телефонной будки со следами красной краски и еще одной гусеничной машины, когда-то брошенной на дороге, а теперь наполовину похороненной в русле потока. До утра этого дня я не видел ни одной, а сейчас они попадались всюду. Так почему ты передумала и отправилась вслед за нами? спросил я, когда мы обсуждали, как обогнуть валун размером с сарай. Ты верно заметил, что я вспыльчива», – ответила Джейн. Но когда я успокоилась, то поняла, что этот мир, плохой и несовершенный, без тебя был бы еще хуже. Это вполне себе комплимент. Наслаждайся, я не часто раздаю их. Местно стало слегка подниматься. Река свернула вправо, и мы опять оказались на бывшей дороге, заросшей травой. Вскоре мы вошли в рощу с очень высокими буками. Корни медленно поднимали на поверхность большие куски бетона, но ничего цветного я не увидел. За пять веков все предметы скрылись под слоем земли, листвы и растительности. И сама мысль о том, что цветные предметы могут лежать на поверхности, казалась причудливой, благо пожелание не более того. Добыча их в верхнем шафране виделась нелегкой задачей. Мальва не оставалось другого выбора, как основать город-спутник близ Верхнего Шафрана и заставить кроматиков жить в нем неделями, чтобы сортировать находки и отправлять их в восточный Кармин по железной дороге. Извлечение цветного мусора шло бы очень медленно и вряд ли стоило усилий. Но именно поэтому подумал я. Верхний Шафран оставался закровищницей, нетронутой и девственной, такой же богатый предметами, как любая шахта, только уже открытый. Кортон ушел слишком далеко от нас. «Пускай», — сказала Джин и остановилась. Я сделал то же самое. Она повернулась и посмотрела на меня. «Ты готов бегать с ножницами в руках?» «А можно сначала просто походить с ними?» «Нет, или готов, или не готов». «Еще раз. Ты готов бегать с ножницами в руках?» «Думаю, да». «Никаких, думаю. Твоя жизнь полностью изменится в ближайшие несколько часов. И я хочу быть уверена, что ты не наделаешь глупостей. Ты должен знать, что нет никого, кому можно доверять. Никого, с кем можно поговорить». Никого, на кого можно положиться. Кроме меня. У меня все делается так или не делается вообще. А если ты попытаешься действовать самостоятельно или предать меня, я позабочусь, чтобы ты больше никогда не нашел пути ко мне. Понимаешь, насколько все это важно? Да, но ты несколько раз угрожала мне убийством, и я имею право смотреть на такую затею с недоверием. Хорошо, попробуем зародить в тебе доверие. Я покажу тебе кое-что, чего никогда раньше не показывала. Смотри внимательно. Она придвинулась ближе. Я знал, что у нее прелестные глаза, но до сих пор не осознавал, насколько же они прелестны. Светлые, с удивительной каемкой по краям. Понемногу точки ее зрачков задвигались, растянулись, увеличились. Я чуть не отступил назад в тревоге, но Джейн крепко держала меня. Огромные зрачки почти достигли белков, и взгляд ее стал нелепо пустым, как у прежних. Я вздрогнул, но не отвернулся. Глаза ее постепенно приняли нормальный вид. Несколько морганий – И зрачки вновь сделали с черными точками. Это... это было жутко. Когда-то каждый мог делать это. И прости, что подложила тебе тачку. Мне надо было знать, ты один из них или нет. В конце концов, ты проявлял слишком большой интерес ко мне. Ты мне нравилась, вот и все. Да тебя я никому не нравилась. Извини за подозрение. Джейпсу нравилась. Джейпсу нравился мой нос. И мне нравится твой нос. Но тебе нравится не только мой нос. Это большая разница. Вот это да. До меня только что дошло. Ты можешь видеть ночью. Джен одарила меня улыбкой. И весьма неплохо. При полной луне достаточно светло, чтобы играть в теннис. По-моему, я единственный, о ком они не знают. Они? Те, кто убил Христова, Те, кто приходят после заката и уходят до рассвета. Бандиты? Ночновидцы. Они выше правил и в их. Последняя линия обороны против атак на доктрину Мансела. А ты уверена, что они не знают о тебе? Да, ведь я жива. «Ты бежишь с ножницами в руках?» «Присоединяюсь», — сказал я, глубоко вздохнув. «Но подожди, как? Скоро, красный, скоро!» Улыбнувшись, Джейн поцеловала меня в щеку. Это выглядело так естественно, что я не был шокирован или удивлен. Но чувство вины не проходило. «Виолетта страшно настойчиво, сказал я почти невольно. «Главное, чтобы ты не получал от этого удовольствия. Она вела себя очень агрессивно. Задумчиво проговорил я. «Это ведь должно быть иначе». Джейн пожала плечами. «Я слышала, что это все довольно забавно. А в этом случае все делалось ради появления на свет пурпурного потомства», ответил я, опустив голову. «Отец показал ей овуляционную карточку прошлой ночью. Она теперь носит моего ребенка». Джейн подняла бровь. «Не все это сведомо главного префекта? При стопроцентной смертности никто не ожидал, что я вернусь. Думаю, план состоял в том, что Виолетта немного поплачет обо мне» а потом выйдет задуга, как и замышлялась. Он никогда не узнает, что ребенок не его. Она грустно покачала головой. «Вот тебе и пурпурное. А теперь послушай». Она порылась в рюкзаке, пока я стоял, глупо моргая. «Нам обоим надо принять меры предосторожности. Постарайся не думать ни о чем». С этими словами она извлекла коробочку, вроде той, в которой Трэвис хранил свой лаймовый диск, открыла ее, и цвет, кажется, яркий гордини, затопил все полностью заняв мое поле зрения. Левая часть тела онемела, а потом ее обожгло миллионом иголок. «Добрый день!» раздался радушный голос. Я заморгал. Прямо передо мной стоял молодой человек в опрятном сером костюме с пестрым логотипом НСЦ, вышитым слева на нагрудном кармане. «Благодарим за пользование протоколом Горденин нс 73 Просим подождать, пока идет реконфигурация». «Я кого-то вижу», шепнул я, наклонясь к Джейн. «Расслабься. Смотри на Горденин и скажи мне, когда услышишь больших собак. «Если во время реконфигурации вы почувствуете непредусмотренный дискомфорт», продолжал молодой человек радостно певучим голосом, «можете прибегнуть к помощи службы клиентской поддержки». Он вновь улыбнулся. «Национальная служба цвета. Помните, что ваши отзывы помогают нам помогать вам». Он пропал. Я не отводил глаз от гардении как и Джейн. Покалывание сменилось запахом свежевыпеченного хлеба. Я услышал голос моей дважды вдовой тетки Берил. Так говорила что-то про кошек, которых у нее никогда не было. Сквозь все это пробивались музыка и запах лука. Монтовани. А у меня Брамс, продолжай смотреть. На границе поля зрения стали переливаться все цвета радуги, а потом, на краткий, невероятно воодушевляющий миг, я увидел полноцветный мир. Казалось, все вокруг стало цветным садом, но не в убогой триадной палитре от НСЦ а с бесконечным количеством оттенков, тонко дополняющих и усиливающих друг друга сложной хроматической гармонии. Я даже видел фиолетовый вне шкалы, которого прежде не видел никогда. То был мир, каким его следовало воспринимать. Это прекрасно. До меня донесся звук лещущей воды. Пальцы мои выпрямились, я невольно заморгал. «Уже слышишь, собак?» «Нет, пока моргаю». Потом началось раздражающий визг и вой время как у меня в голове все смешалось свет со звуком запах со воспоминаниями прикосновение с музыкой цвет совсем вообще небольшие собаки подойдут спросил я держись маленьких собак сменили средние после чего началось глубокое горловое у доков к ним присоединились гончие и волкодавы и вскоре в моей голове не осталось ничего кроме лая завываний и пыхтения псов большие собаки джейн захлопнула коробочку И звуки внезапно прекратились. Я покачнулся. «Стой прямо!» Она взяла меня за локоть. Что это было? Меры предосторожности. Небольшая реконфигурация коры головного мозга. Большие собаки означают, что все готово, как свисток у чайника. Засеки время. У нас еще пара часов в запасе. Я видел цвета. Настоящие цвета. И призрака. Это вестник. Потерянная страница из пропавшей книги. Он всегда там и всегда говорит одно и то же. Но я не слушал ее. У меня было слишком много вопросов. Ты и сказала меры предосторожности? А что такое пара часов в запасе? Для чего нам нужна пара часов? Всему свое время, Красный. Идем. Надо бы нагнать Кортланда. не говорил что-то насчет протокола Гордени, что это такое. Верь мне, Красный, всему свое время. Кортленд ждал нас у каменного молитвенного дома, густо увитого плющом. Двухэтажная постройка не обрушилась и не ушла в землю. Думал, вы пропали, сказал он. «Глядите сюда. Соображайте, что это значит?» Он указал внутрь дома. Крыша провалилась уже давно. Пол был покрыт толстым ковром из мха. Внутри парило элегантное устройство размером с форт. Явно некий экипаж, но без колес, построенный целиком и способного парить материала. Сверху он порос лишайником и ползучими растениями, но все еще мог свободно двигаться. На стене, на высоте примерно в ярд, было отмечено. Об это место ударялся экипаж, когда его сносил ветер. Дверь здания заклинила, и лишь поэтому он не мог вылететь и направиться к морю. Единственный для него путь оказался отрезанным. Я нажал на машину, но она снизилась совсем чуть-чуть. 600 минус фунтов, не меньше», — пробормотал Кортленд. «Ложки, цельный парящий предмет. Тут настоящее богатство. Как здорово, что я здесь». Я поглядел на Джейн. Та не сказала ничего, и мы двинулись прочь. Скоро мы оказались на развилке. От дороги на север шла змеясь еще одна. Но идти по ней было не легче, пожалуй, даже труднее. То и дело попадались поросшие травой валуны, проржавевшие насквозь конструкции, невысокие деревья, изо всех сил старавшиеся расти на тонком слое почвы, а порой непроходимые заросли рододендрона, которые надо было огибать. Наше продвижение от этого замедлялось еще больше. «Где начинается перпетулит?» – спросил Кортланд. «Примерно через милю», – ответила Джейн. «Я взглянул на часы. Время поджимает. Такими темпами мы разве что успеем бегло осмотреть город. А что еще нужно? Еще полчаса мы пробирались сквозь обломки и, наконец, вступили на перпетилитовую поверхность. То была четырехполосная дорога из превосходной серо-черной смеси. Бронзовые пики стояли не так часто, как в мрачном углу. Значит, растрескивание здесь проявлялось слабее. Благодарение Манселу! выдохнул Кортланд, вытряхивая землю из ботинка и садясь на блестящий черный отбойник. Вдоль дороги даже тянулась цепь перпетулитовых фонарей по дизайну, намного более современных, чем железные, привычные для меня. Горели лампочки, там, где они еще имелись. Мы пошли по дороге, которая здесь, в пустынной безлюдной местности, выглядела даже менее уместно, чем дома. Там, по крайней мере, кто-нибудь допользовался дорогой или хотя бы видел ее. Здесь она существовала исключительно сама по себе.